Глава 33. «Не знаю, зачем я вызвался выступать. Я ничего не готовил, не планировал. Но больше никто не берёт слова, а сказать нужно. Во всяком случае, мне так кажется. Как ни странно, хотя за время моего пребывания в приюте это не первая смерть воспитанника, единственные похороны, которые приходят на ум, это похороны моих родителей. Я был так мал, что едва помню, как всё происходило. Я не знаю, что я не знаю, В памяти сохранились отдельные фрагменты, скорее чувства, чем зрительные образы. Я помню каких-то незнакомых мужчин, которых я боялся. Эти же мужчины повели меня на кладбище, где священник произнёс речь над двумя холмиками земли. Было очень холодно. Почти всё время я дрожал. Помню, как мне было грустно от того, что я не попрощался с родителями, не видел их тел. Хотя, как мне сказали, смотреть было особо не на что и потом, когда всё было кончено, меня увели прочь. Мелькали незнакомые лица, звучали резкие голоса. Я отчётливо помню ощущение, что я никому не нужен. Два дня спустя я оказался в приюте святого Винсента, и Эндрю проводил меня до моей кровати. Он показался мне таким старым, настоящим взрослым, но теперь я понимаю, каким молодым он был. Шли годы, а он будто становился моложе по мере того, как я взрослел. Странное изменение перспективы, которое в конечном итоге привело к тому, что мы стали друзьями. Мысль о том, что мы, священник и сирота, стали настоящими друзьями, кажется мне странной. Я не знаю, то ли он из-за этого кажется молодым, то ли я чувствую себя старым. Пул слишком сильно сжимает мое плечо. Я киваю, думая об Эзеле и о том, что хочу сказать. Я лихорадочно подбираю слова и, наконец, нахожу их. Я знал Бэзила около 3 лет, начинаю я, скользнув взглядом по лицам своих братьев. С того дня, как он появился в приюте Святого Винсента. Я оглядываю часовню, стараясь избегать зрительного контакта. Меня нервирует, что все на меня смотрят. Некоторые улыбаются, некоторые выглядят грозными. Кто-то ухмыляется, как будто сердится на меня или ему противно. Я делаю вдох и смотрю в одну точку на дальней стене, лишь бы не видеть выражения их лиц. Приятное и не очень. Когда он впервые к нам приехал, то был совсем худеньким, однако же до кости. Я издаю смешок, хотя в этом нет ничего смешного. Он, как вы все знаете, когда его нашли, он буквально умирал с голоду. Напуганный маленький ребёнок, брошенный, как многие из нас. Кто-то кашляет, и я замечаю, что некоторые мальчики нетерпеливо ерзают. Им скучно. Я понимаю, что нужно поскорее закругляться. Помню, он как-то рассказывал мне, что на улице ему приходилось есть, что придётся. Но это помогло ему выжить. Пульс слева от меня прочищает горло. Я поворачиваюсь к нему и вижу, как он вскидывает брови. Простите, шёпотом говорю я, и снова сосредотачиваюсь на точке дальней стены. Я хочу сказать, что он был стойким, выносливым, а ещё добрым. Он был не самый здоровый ребёнок. Всегда кашлял, и из носа у него текло. Кто-то начинает смеяться, и я стараюсь не смотреть на пула. В общем, он был моим другом, нашим другом и нашим братом. Я не знаю, что ещё сказать. Позади себя я чувствую тяжесть его тела, которое лежит в гробу и ждёт погребения. Я ещё раз окидываю взглядом лица и в смятеньи замечаю, что несколько ребят в задних рядах о чём-то шепчутся. Мне кажется, что говорят они явно не обэзеле, и меня переполняет гнев. И вдруг раздаётся стук в двери часовни. Меня охватывает волнение. Слышали ли остальные этот звук, или он лишь плод моего воображения? Я выжидаю, прислушиваясь, опуская взгляд на потёртую кафедру, раздражённый и подавленный, и скомкано заканчиваю свою речь. Перед едою он всегда молился святым, говорю я, не поднимая глаз. Я знаю, что они ждут его на небесах. Я киваю полу, дав понять, что закончил, покидаю кафедру и спешу обратно на своё место. Я стараюсь не на кого не смотреть. Когда я сажусь, ловлю взгляд Эндрю. Он улыбается мне, и меня немного попускает, но всё равно сижу, понурив голову. Мне хочется, чтобы это поскорее закончилось. Пол возвращается на своё место. Он не утруждает себя вопросом, хочет ли высказаться кто-нибудь ещё. Он знает, что в этом нет смысла. Господь всегда присматривает за нами, дети. Защищает нас. Его глаза блуждают по рядам. Я смотрю в пол, избегая его взгляда. Наконец он закрывает глаза. Я следую его примеру. Я рад темноте и тому, что эта ужасная церемония подходит к концу. Помолимся. В темноте у себя внутри я представляю лицо Безела. Вспоминаю, как он смеялся. Я размышляю о дарованной ему жизни и молюсь за его вечную душу. Тяжелый стук в дверь часовни прерывает мои мысли. Словно сотни разъярённых душ колотят в них кулаками требуя впустить их. Я открываю глаза и в царящей суматохе не вижу, кто на меня нападает. А потом становится уже поздно.